Лицом к лицу. Русь, избавившись от варяжского руководства, восстанавливалась быстро, хотя и не без некоторых трудностей. В 946 году Свенальд усмирил древлян и возложил на них дань тяжку, две трети которой шли в Киев, а остальное в Вышгород, город, принадлежавший Ольге. В 947 году Ольга отправилась на север и обложила данью погосты по мсте и луге. но левобережье Днепра осталось независимым от Киева и, по-видимому, в союзе с хазарским правительством. Вряд ли хазарский царь Иосиф был доволен переходом власти в Киеве из рук варяжского конунга к русскому князю, но по ходу писах он не повторил. За истекшие пять лет внешнее положение еврейской общины теле осложнилось. Прекратилась не только торговля с Багдадом вследствие победы Буидов, но и китайская торговля потерпела урон. В 946 году кидане взяли Кайфын, столицу Китая, и узел караванной торговли, потом отдали его тюркам Шато, а те оказались во вражде с киданями и с китайцами. Торговля от этих неурядиц пострадала сильно, а во Франции тоже шла ожесточенная война между последними каролингами и герцогами Иль де Франс. Как уже было сказано, каролинги за деньги давали защиту французским евреям, поэтому их поражение... и неминуемость падения Западной империи не сулили евреям ничего доброго. Исходя из этих обстоятельств, хазарский царь Иосиф счел за благо воздержаться от похода на Русь, но отсрочка не пошла ему на пользу. Ольга отправилась в Константинополь, и 9 сентября 957 года приняла там крещение, что означало заключение тесного союза с Византией, естественным врагом иудейской хазарии. Попытка перетянуть Ольгу в католичество, то есть на сторону Германии, предпринятое епископом Адальбертом по заданию императора Аттона I, прибывшим в Киев в 961 году, успеха не имело. С этого момента царь Иосиф потерял надежду на мир с Русью, и это было естественно. Война началась, видимо, сразу после крещения Ольги. То, что война Хазарии с Русью шла в 50-х годах X века, определенно подтверждает письмо царя Иосифа, Хаздаи ибн Шафруту, министру Абдрахмана III, амиядского халифа Испании, написанная до 960 года. «Я живу у входа в реку и не пускаю русов, пребывающих на кораблях, проникнуть к ним, мусульманам. Точно так же я не пускаю всех врагов их, приходящих сухим путем, проникать в их страну. Я веду с ними, врагами мусульман, упорную войну. Если бы я оставил их в покое... они уничтожили бы всю страну Исмаильтян до Багдада. Это, конечно, преувеличение. Буиды в Иране, Багдаде и Азербайджане держались крепко. По-видимому, Иосиф хотел расположить к себе халифа Испании, чтобы попытаться создать антивизантийский блок на Средиземном море, где как раз в это время греки при поддержке русов отвоевывали Крит, базу арабо-испанских пиратов. В 960 году Никифор Фока одержал победу. Надежды царя Иосифа на помощь западных мусульман разбились в дребезги. Тем не менее, Византия не могла активно помочь обновленной Руси. Силы греков были скованы наступлением на Киликию и Сирию. В решающие 965-966 годы Никифор Фока взял Мапсуестию, Тарс, завоевал Кипр и дошел до стен великого града Божьего Антиохии. Эти победы стоили дорого. В Константинополе в 965-969 годах царил голод, так как цена хлеба поднялась в 8 раз, популярность правительства падала. Однако дружба с Византией обеспечила Руси союз с печенегами, важный при войне с Хазарией. Печенеги, придя на западную окраину степи, оказались в очень сложном положении между греками, болгарами и русскими. Чтобы не быть раздавленными, печенеги заключили союзные договоры с русскими и греками обеспечивали безопасность торговли между Киевом и Херсонесом, снабжали русов саблями взамен тяжелых мечей. Этот союз продолжался до 968 года, то есть до очередного русско-византийского конфликта. Но в решающий момент войны с Хазарией печенеги были на стороне киевского князя. Сторонниками хазарского царя в это время были ясы осетины и косоги черкесы, занимавшие в X веке степи Северного Кавказа. Однако преданность их иудейскому правительству была сомнительна, а усердие приближалось к нулю. Во время войны они вели себя очень вяло, примерно так же держали себя вятичи, данники хазар. А болгары вообще отказали хазарам в помощи и дружили с гузами, врагами хазарского царя. Последний мог надеяться только на помощь среднеазиатских мусульман.